Капитан огляделся. В самом центре болота, прямо из бурой воды, вздымалась трехэтажная громада, отстроенная в стиле... В стилях, в принципе, Илья был не очень силен, но даже его мизерных знаний хватило, чтобы понять, ни один черт не разберет, что это был за стиль. «Жуткая смесь готики», Раннего ренессанса с фундаментальными арками стиля ампир. Колоннады, балкончики, кариатиды. Мраморные ступеньки крыльца начинались прямо из воды. К ажурным перилам этого умопомрачительного шедевра был привязан канат, который тянул дюжий черт. А он его не просто тянул, он еще и пел, подлец, Нагло пародируя любимую певицу-капитана, Упираясь ногами в дощатый настил парома. Несчастных много на земле, у всех проблемы. Здесь их решат вам с полпинка, поверьте мне, вы. То левый берег нужен вам, то берег правый. Страдальцев много, я один у переправы. Пел черт душевно хорошо поставленным баритоном. От полноты чувств последнюю страфу он исполнил, бросив канат, чтобы пошире раскинуть руки. Словно хотел обнять и прижать к своей мохнатой груди всех несчастных страдальцев Тридевятого. Страдальцев этим ясным июйским утром было не так уж и много. Двое жаждущих решить свои проблемы с полпинка — нетерпеливо переминались на берегу в ожидании транспорта. Илья осторожно раздвинул камыши, с любопытством наблюдая за происходящим. Он уже догадался, что зловредная приколистка все же промазала и вместо посада вышвырнула его на окраину суверенного болота. Как только паром ткнулся в берег, паромщик, Приветливо улыбнулся ожидающим и земно в ноги поклонился. Рога гулко стукнули о доски на стила. — Милости просим. — По утрам не подаю, — хмыкнул двухметровый Берзила в пестром халате и первым вступил на паром. Следом за ним нырнул худенький юркий старикашка с тощим портфелем в руках. Как только они тронулись в обратный путь, на мраморных ступеньках каменного дворца возникло оживление. Распахнулись двери, и два шустрых чертенка в коричневых комбинезонах сноровисто раскатали зеленую ковровую дорожку. Следом вышли еще два черта в красных ливреях, став почетным караулом у дверей. «Интересно». — пробормотал Илья. — А что за проблемы здесь с полпинка решаются? Капитан внимательно смотрелся вокруг и заметил утлый челн, приткнувшийся к берегу в в двадцати от него. Недолго думая, он закинул на него пожитки, водрузился на корму и поплыл вдоль берега, бесшумно работая веслом но с лодки с тихим шуршанием раздвигал плотную стену осоки. Не прошло и пяти минут, как капитан, никем не замеченный, подплыл к странному архитектурному сооружению стыла и причалил у невысокого парапета, окольцовывавшего его по всему периметру. Перевалившись на палубу, Илья первым делом замаскировал свой мешок в нише, под ажурным балконом, словно специально вырубленной для этого цели. Затем подпрыгнул, подтянулся на руках и оказался на втором этаже новой резиденции своих старых друзей Труса, Балбеса и Бывалова. А вот и они сами, во всей красе. Илья едва успел нырнуть за портьеру у балконных двери, как в зал ввалилась Святая Троица в окружении помощников, почтительно внимающих своим боссам. Обстоятельства сложились так, умачиваясь в кресле, говорил своему заму бывалый, что теперь решение под душем вам придется принимать самим. Командировка срочная организовалась, подтвердил трус. Так что... Давай сюда всех новичков. Пусть ума разума набирается. Зачем вы все это затеяли? Волновался балбес. Нам спешить надо. Успеем. Сегодня с утра всего два клиента. Успокоил его бывалый. Так и мало? Удивился балбес. Дороги перекрыты, пояснил бывалый. Всех трясут. Катану ищут. Прорваться трудно. Веди пополнение. Он вновь обратился к заму. Авторитетом, видать, он здесь пользовался большим. Зам рванул выполнять поручение, как говорится, на полу согнутых. Пополнение на этот день в рядах чертей было солидным. В зале стало тесно. Часть из них расселась по лавкам, расставленным вдоль стен. Остальные столпились позади Труса, Балбеса и Бывалова, гордо восседавших в креслах за массивным письменным столом. «Все в сборе?» — строго спросил Трус. «Мы готовы», — сообщил писарь, установив стул для посетителей напротив кресла Бывалова так, чтобы их разделял только письменный стол и потрусил на свое место. «Кто там у нас первый?» — нетерпеливо спросил балбес. «Татарин», — лаконично проинформировал паромщик. «Гони в шею, нехристам здесь делать нечего». «Говорит крещеный?» «А что, вполне возможно». Трус пожал плечами. «Отец Митрофаний довольно бурную деятельность развил». «Зови!» — распородился бывалый. Порог переступил татарин габаритами два на полтора в пестром халате и лисе шапке, несмотря на жару. Он повертел головой и озадаченно почесал затылок при виде такой представительной приемной комиссии. «Блин, да сколько ж вас!» Рыжий треух съехал на курносый нос вошедшего, но все конопушки перекрыть не сумел. «Это татарин?» — у балбеса тоже зачесался затылок «Ага!» — Верзила шмыгнул носом. «Тут шталь души за эликсир принимают!» «Угу!» — хрюкнул трус, не сводя глаз с лаптей, торчащих из-под халата. Бывалый первый почуял неладное. — А почему шапка монгольская? — Точно монгольская. Расстроился детинушка, сдергивая головной убор. Капна волос рассыпалась по плечам. — За базар отвечаю, — обиделся бывалый. — Я что, монголов не видел? — Ну, значит, я монгол. Покладисто согласился Уволень, зачем-то засучивая рукава. — Так что мне писать? — потребовал уточнение рогатый клерк, сидевший в углу за своим персональным письменным столиком. Он нервно поправил пенсне на пятачке и вперился сквозь него в посетителя. — Татарин или монгол? — Пиши «Татаро-монгол» разрешил клиент и не спеша двинулся к лавке занятой рогатыми новичками и чего тебе надо татара монгол спросил бывалый чау узнаешь. вывернув лавку из под сидящих на ней чертей юноша раскрутил свое оружие над головой и принялся охаживать этой импровизированной дубиной всех то подворачивался под руку. — Чтоб не жулили, чтоб старость уважали, чтоб тятьку не обижали! — приговаривал он при каждом ударе. — Ты чё, чурка? — завопил балбес. — Беляны объялся. — Да какой он чурка! — рыкнул бывалый. — Глаза разуйте! — Опять на русского нарвались! — простонал трус гоните его в шею и молниеносно телепортировался за кресло это не наш клиент здесь не похмеляют коли лиху его